Глава 9. Рывок, рывок, еще рывок! Ледяной пот, перемешанный со своей и чужой кровью, застилал и без того наполовину слепые глаза Сергея. Уворачиваться от тройки рвачей, играючи сметающих на своем пути стеллажи и полки с товаром, с каждым перемещением на новое место ему становилось все труднее. В огромном, как казалось поначалу, торговом зале оставалось все меньше укромных мест и уже повсюду из раненого парня встречали толпы, затаившихся на обочине главной схватки бестий и царусов. Эти низкоуровневые выходцы из теневой параллели, конечно, опасались открыто оспаривать угрозных рвачей двуногого подранка, но когда очередным рывком, спасаясь от зубов, рогов и когтей настигающих рвачей, Сергей перемещался в толпу бестий и царусов, Последние не упускали случая урвать кусок другой кровавой человеческой плоти. Из-за бесчетных укусов и ударов когтистыми лапами некогда роскошная шелковая рубашка модника превратилась в окровавленные лохмотья на исполосованном вдоль и поперек теле. Модные рыжие джинсы тоже превратились в багрово-синее дырявое безобразие. Крутые же рыжие кроссы, исцарапанные, Местами даже надкусанные и густо заляпанные чернильными пятнами чужой крови напрочь утратили былой лоск, и теперь от них стопудово отворотил бы нос даже самый распоследний вонючий бомж. А ведь считанные минуты назад все начиналось для него так удачно. Сперва лихая ликвидация двух скучковавшихся по гастрономическим предпочтениям разношерстных компашек на площадке третьего этажа. Далее практически беспечная прогулка по озаряемому тревожными вспышками аварийных ламп коридору и хладнокровное уничтожение еще полудюжины, встреченных там между собойчиков Бестий и Царусов над телами растерзанных до неузнаваемости людей. Удача отвернулась от Сергея Капустина на пороге спортмастера, к торговому залу которого его привело планомерное истребление в коридоре авангарда выходцев из теневой параллели. Здесь парень с копьем в руке по роковой случайности мгновенно привлек к себе внимание матерого-рвача до появления на пороге Сергея, бесцельно рыскавшего среди стеллажей огромного торгового зала. Сметая все на своем пути, рвач тараном ломанулся к замеченному на пороге человеку. Сергей попытался встретить грозного противника ударом заряженного разрядом копья, но вертки, несмотря на впечатляющие габариты, словно ртуть противник, Исхитрился поднырнуть под встречный удар копья. И уже Капустину пришлось в экстренном порядке спасаться рывком за несколько стеллажей от почти дотянувшихся метровых штопорообразных рогов страшилища. Начавшаяся между ними сорвачом схватка мгновенно привлекла внимание еще десятков, а возможно уже и сотен, прорвавшихся к тому моменту в торговый зал выходцев из теневой параллели. Первому, гоняющему Сергея как зайца по залу матерому рвачу, через считанные секунды присоединился второй, почти такой же здоровенный. И еще примерно минуты через полторы к двум загонщикам двуногой добычи присоединился еще и третий их собрат. Появление в разгромленном торговом зале спортмастера третьего матера-Ворвача Сергей имел возможность наблюдать, что называется, с первых шагов. По новой активированный капустиным призрак к тому времени уже благополучно добрался до центра прорыва, определить место, откуда в зал непрерывным потоком выскакивали разномастные твари, было делом считанных секунд. Коим оказалась скрытая фальш-панелью примерочная кабинка в углу зала, три ростовых зеркала которые теперь обернулись тремя зеркальными порталами, в залитый палящим солнцем мир розовой травы. Добравшись до цели, призрак замер на густо заляпанном алой человеческой кровью полу в центре кабинки, аккурат между тремя зеркальными порталами. Но мгновенно переместиться на его место. Чтобы ударом копья порушить злосчастные порталы, Сергей сразу не смог, из-за непрерывного потока тварей, врывающихся внутрь кабины одновременно с трех сторон. Бестелесному призраку выходцы из теневой параллели не в силах были чем-либо навредить. Твари беспрепятственно проскакивали сквозь него и улепетывали глубь зала. Появись же на месте призрака Сергеева плоти, его бы мгновенно снесли с ног и разорвали, не позволив дотянуться до цели копьем. Куда нужно было бить, Капустин догадался, заметив внизу зеркальных порталов однотипные серые рисунки, наливающиеся зловещим багрянцем в момент прорыва через портал очередной потусторонней твари поэтому пришлось выжидать ослабления волны, прорывающихся через порталы тварей. Оставленный на посту призрак честно транслировал на правый экран Сергея хищные рожи рвущихся со всех сторон в кабинку бестий и царусов. И вот в один ни разу не прекрасный момент из левого зеркального портала вместо очередного низкоуровневого зубастика высунулась здоровенная зубастая башка, с характерным роговым фиолетовым гребнем и закрученными спиралью кольями метровых рогов. Вот так Сергей стал невольным свидетелем явления в разгромленный торговый зал спортмастера очередного третьего по счету рвача. С добавлением третьего загонщика и без того аховое положение Сергея стало просто катастрофическим. Давно активированный целебный пот достиг предела мощности и не вывозил дальше ежесекундно возрастающее, как снежный ком, обилие летящих отовсюду укусов и порезов. Бьющее непрерывно во всех возможных направлениях копье Сергея тоже нон-стоп собирало богатую жатву, но на место одной упокоенной грозным теневым оружием низкоуровневой твари тут же вставали две другие. Шансы же дотянуться до юрких рогачей в этой невообразимой толчее, Даже у бывшего исчадия не было от слова совсем. И истекающему кровью, наполовину ослепленному действующим призраком Капустину, оставалось уповать лишь на спасительные рывки, пока еще выводящие беднягу из-под и зубов, преследующих по пятам рогачей. Увы, самоубийственная корида одного против троих ожидаемо продлилась недолго. словив такие первое серьезное ранение рогом в левое плечо, И, похоронив следом надежду вырваться из жерновов окружающей мясорубки, Сергей уже решился скакнуть на место призрака, а там уж будь что будет. Однако аккурат в этот роковой момент, будто специально ему назло, из правого зеркального портала стала протискиваться гигантская туша живоглота. Рывком наполовину выкарабкавшийся из портала огромный четырехметровый ящер тут же заполнил своими мускулистыми телесами почти все тесное пространство примерочной кабинки, и вид грозного высокоуровневого хищника в чуланчике прихожей отпугнул даже тварей от попыток прорыва внутрь через остальные два зеркальных портала. Попытавшись сходу закусить встречающим его в центре кабинки пареньком, живоглот лишь впустую клацнул мечеподобными зубищами, и, удостоверившись, что это лишь призрачная обманка, мгновенно утратил к призраку интерес. Огромный ящер стал тянуться из портала дальше, но вдруг обнаружил, что его широченная задница с многометровым кнутовищем хвоста крепко застряла в узкой рамке бывшего зеркала. Меж тем на глазах слабеющий после серьезного ранения Сергей в неожиданно сложившейся на месте прорыва ситуации усмотрел для себя отчаянную возможность громко хлопнуть напоследок дверью. Мысленно приказав призраку забиться в дальний, отрвущийся наружу исполинской туши угол, вместо очередного рывка из-под рогов, налетающих с трех сторон рвачей, он перенесся в бывшую примерочную кабинку на место развеявшегося призрака. Мгновенно учуявший рядом свежую кровь живоглот стал тут же разворачивать к вновь прибывшему деликатесу гигантскую пасть, но из-за тесноты кабинки проделать это стремительно у ящера не вышло. Других тварей, способных атаковать, полуживого и практически беззащитного в окружающей давке человека, поблизости не оказалось. И Сергей получил несколько секунд форы перед неповоротливым живоглотом, за который смог не только удачно приподнять в углу свое копье, но и нацелить его острие точно в линию нижнего рисунка крайнего справа портала. Укол усиленного разрядом копья ожидаемо привел к разрушению зеркального портала над развеянным рисунком. Увы, дотянуться до нижнего рисунка следующего портала Сергей уже не успел. Почти завершившая оборот в его сторону, ощерившаяся огромными зубищами морды живоглота, готовилась цапнуть лакомую добычу. Но вдруг следом за первым с хрустальным звоном рассыпался и второй портал слева от Сергея. И тут же вдогон за двумя с оглушительным звоном лопнул и третий зеркальный портал напротив забившегося в угол капустина. Почти добравшаяся до зажатой в углу жертвы, огромная, как гранитный валун, башка ящера, бессильно клацнула челюстями в считанных сантиметрах от лица Сергея. Изо рта разрубленного напополам живоглота хлынул фонтан черной синей крови, окатив этими густыми маслянистыми чернилами капустина с головы до пят. Лишенная опоры расслабившейся шеи глыба башки живоглота рухнула на голову Сергея, ослепленного потоком чужой крови. Массивная роговая челюсть врезала по лбу парня по хлеще монтировки, и наглухо вырубленный Сергей беззвучно сполз по стенке вниз на груду битого зеркального стекла.